Глава двадцать шестая «Но ты хотел предложить иное, не отступаю я. Хотелось бы узнать, что именно». Ри Элор вновь подается вперед и облокачивается на стол. «Я хочу напомнить, что ты не одна. У тебя теперь есть семья». «Внутри что-то дергается, но не слишком сильно. Я привыкла к тому, что род Аранских теперь мой». но все равно я слишком сирен, связь со своим уничтоженным родом сильнее и значимее. «У нас есть союзники», — напоминает Элур. «Полученная информация может быть провокацией, в герцогствах нас может ожидать ловушка, но не обязательно отправляться туда самим и все делать самостоятельно. Я предлагаю объявить, что у нас появилась информация о готовящемся нападении не спящих на герцогство», И под видом защиты попытаться доставить самих герцогов и их семьи к нам. Если сообщение о нападении было лишь провокацией, мы только покажем своё намерение защищать подданных любой ценой. Если сообщение не провокация, и герцогства собираются отделиться, что ж, мы можем представить всё так, что не спящие их запугали или взяли под контроль. А так как мы собираемся сражаться с преступниками межмирового масштаба, то совершенно естественно не брать на своё королевство всю тяжесть этой борьбы, а попросить о помощи союзников и родных. Он говорит это очень серьёзно, уверенно. Там может быть ловушка. Я смотрю в Илора в глаза. И ты согласен рисковать своими родными? Мои родные не так уж слабы. И зачем же нужна семья, как не за тем, чтобы помогать друг другу? А что будем делать мы? Тебе предлагаю заняться документами, посмотреть, в каких еще местах у нас могут возникнуть проблемы со слишком сильными и вольнолюбивыми подданными, может, будут идеи, как проверить дела на остальных территориях. А я организую доставку наших герцогов во дворец. Вроде правильно все. Драконессе лучше находиться дома. Пока её дракон решает опасные дела, но я привыкла сама участвовать в вывых операциях. А с другой стороны, почему бы не переложить разборку с герцогствами на остальных харанских? В конце концов, император Карит вручил нам проблемное королевство, пусть помогает. Ариндер со своей великой силой тоже пусть пошевелится. Их появление покажет остальным новодренцам, что избавлением от нас с Лором проблему драконов на престоле не решить. Остальные драконы этого так просто не оставят. У меня же хватает иных дел. Даже обычная тренировка мне в предстоящей борьбе с не спящими полезнее, чем забеги по возможно бунтующим герцогствам. Моя главная цель не спящие, а не целостность нового дрента, хотя терять его не хочется. Да и подавление бунта сильно отличается от привычных мне по ISB дел. Я по сути выступала штурмовиком. Да, немного участвовала в расследованиях, но это совсем не то же самое, что с оружием на перевес бегать по трём герцогствам в поисках их хозяев. Илор, я соглашусь остаться во дворце только в одном случае. О нет, мы на битву даже не посмотрим. Стонет жаждущий. Если я пообещаю вызвать тебя в случае столкновения с неспящими, печально уточняет Илорх, хочешь лично с ними разобраться. Да, ты должен мне это пообещать, как и то, что позовёшь меня на помощь, если вы не будете справляться. Оставляю себе возможность поучаствовать в деле. И ещё, если герцоги желают взбунтоваться, я настаиваю на том, чтобы помочь им принять нашу сторону. Я почему-то думаю, что одного посещения нашей пыточной будет достаточно, чтобы всполать к тебе верно под даничическими чувствами. Мрачно замечает Илор и поднимается. Не беспокойся, моя милая, я совсем разберусь. И будешь отчитываться мне о ходе дела. Добавляю я, потому что из-за отсутствия связи избранных не могу определять, как он там себя чувствует. Да и просто полезно держать руку на пульсе. Конечно. На этот раз Илор мягко улыбается. Он исчезает в языках золотого пламени, а я остаюсь дома. И это так непривычно, хотя и ощущается правильным, словно у меня есть самая настоящая семья. Ощущение непривычности только усиливается, пока я сижу в кабинете и на бумажке расписываю план того, что нам ещё надо сделать. Хронику стремительно несущихся событий узнают только по коротким отчетам Элора через связывающую нас метку. К спасению герцогов и их земель от неспящих, Элор привлекает Арендера и молодняк из правящих драконов. Тем уже крылья размять и себя во всей красоте показать хочется. Неожиданно Тенореса как представителя кантонов, ведь мы, возможно, имеем дело с неспящими. Через проживающих на территории герцогства вампиров он и узнаёт, что на территориях происходят непонятные шевеления, перестановки военных, и в целом атмосфера суетливая, хотя обыватели не понимают, в чём дело. И никакой информации об этих странностях во дворец не поступало. Похоже, все службы на этих землях действительно верны герцогам, но в каких из своих замков Герцоги готовятся к бунту, или прячутся не в столь очевидных местах. Найти их самое важное, ведь группа драконов – это хорошо и страшно, но только если она может воздействовать на свою цель. Поиск герцогов или их семей – самое слабое место в плане о предотвращении бунта без моего участия. И когда Элор сообщает, что сейчас они накроют сразу три резиденции, Я ловлю себя на желании, чтобы герцогов там не нашли, чтобы те надёжно прятались, и чтобы и Лорру пришлось признать, без меня ему не справиться, чтобы и Лор позвал меня и попросил выяснить местоположение бунтовщиков с помощью моих способностей. Хочется этого так сильно, что перехватывает дыхание. Между прочим, нас здесь никто не запирал. Напоминает жаждущей крови и юрзед Наталье Можем телепортироваться на место событий. Развлечься слегка. Ничто так не успокаивает, как пролитая кровь твоих врагов. Не факт, что там нас ждут враги. Поднявшись с кресла, подхожу к окну. Солнечный свет согревает кожу. Там внизу бежит Хорнхард с развивающейся на ветру шерстью, а за ним стайка детишек. Если герцоги существенно в своих землях желают благополучия, Они не станут отдавать их во власть не спящих. Не спящие ведь питаются людьми. Не спящие и есть люди, просто измененные. Жаждущий как-то слишком взбудоражен. Даже этим новодренским герцогам сложно добиться официальной вампиризации от кантонов и таким образом обеспечить себе столетие молодости и жизни. Вампиризироваться нелегально и сохранить свою власть при нынешнем иеранском законодательстве невозможно. Неспящие вполне могли предложить им не благополучие их земель, а просто долгую жизнь совершенно легально в новых законодательных условиях. Так что телепортироваться туда и покрошить врагов будет не лишним. И даже если герцоги не продались за обещание бессмертия, а лишь несчастные жертвы неспящих, все должны уяснить, что вы солором страшнее неспящих. Поэтому, если последние угрожают «Надо бежать к вам, иначе будет хуже, намного хуже». «Я знаю, но и лор, он верит в лучшее в существах, может быть жестоким и очень жестоким, но он, как и великий дракон, слишком созидатель, слишком любит всякую жизнь, кроме менталистской». «Ну тогда давай по столице прогуляемся», предлагает жаждущий провокационно. «Надо же сплетни запускать». Пойдём по кабакам инкогнито, глядишь, на драку какую напоримся, всё развлечение. Или пока Илор не смотрит, вызови кого-нибудь из неспящих на дуэль. Подпиши соответствующий приказ, пусть его зачитают на крупных площадях. Выпустят листовки. Может, неспящие после такой наглости чесаться начнут. А то они медленные, долгая жизнь, она как замедляющее зелье или наркотик отупляющий. потому что кажется, что времени ещё много и всё успеешь, поэтому надо их дёргать. Иначе до старости бумажки перебирать в их ожидании придётся. И если ты не против бумажек, то я очень даже против. При работе служб многие бумаги требуют уничтожения. Может, тебя пристроить старые документы кромсать, чтобы скучно не было? Знаешь, даже предложение поработать на скотобойне выглядело бы не так оскорбительно на фоне вот этого вот. Хм, ты вроде говорил, что не любишь бумажки, но про нелюбовь к животным ничего не рассказывал. С чего бы мне предлагать тебе скотобойню? Пока мы с жаждущим мило пререкаемся, Хорнерт, вскрытый от моего обзора части парка, умудрился развернуться и теперь снова пробегает под окном. Дети со свойственной их возрасту энергичностью не отстают. Похоже, родители не против их упражнений со зверюгой и Лора, больше порядка во дворце. Да и вечером дети наверняка сразу ложатся спать. Отчёта от Илора нет. Понимаю, что времени прошло мало, рано ждать результатов или приглашения присоединиться к разборкам из-за неспящих или необходимости выведать нужную информацию. Ждать тяжело. Интересно, остальные драконессы испытывают такую же зудящее нетерпение, когда их драконы уходят на опасные дела, или воспринимают ситуацию спокойнее, потому что у них не предусмотрен вариант пойти на разборки вместе. Когда что-то считаешь невозможным, смириться с этим легче. Им легче ждать. Валерии, матерям отправившихся на дело молодняка, жёнам В своей жизни под мужским обличием я настолько морально расширила границы своих возможностей, что теперь не очень понимаю, как себя вести, как с этим жить. Хорнхард пробегает в обратную сторону. Пыток детей по младше от него уже почти отстают. С озерцания ежедневной гонки прерывает негромкий стук в дверь. Так как ситуация сейчас не совсем спокойная, мгновенно подбираюсь, накидываю на себя щит. Ловушки настроены на вампиров, но не спящие могут воспользоваться услугами других существ. Мысленно проверяю охранные чары. Все на месте. За дверью пять существ: четыре стражника усиленного караула и слуга. Или, может, не слуга, а тот, кто ходит с его амулетом, позволяющим определять его положение защитными чарами. Эта тревожная мысль проскальзывает и отступает под ехидным хмыканьем жаждущего. Надеюсь, не слуга, а подосланный убийца, хоть разомнёмся. Я не против разминки, но если враг дойдёт до кабинета, реакцию Илора сложно предугадать. Вполне может захотеть поселить меня в императорский дворец для большей безопасности. Змахом руки отворяю дверь кабинета, одну створку из двух. На пороге действительно стоит наш слуга в тёмно-зелёной ливрее. Какая жалость, вздыхает жаждущий. Впрочем, может, убийцы вежливые попались. Приглашают тебя на встречу. И вежливые убийцы во дворце и Лора тоже не порадуют, но это лучше, чем те же убийцы в кабинете. Слишком много ты о нём думаешь, тяжко вздыхает жаждущий. Обо мне бы так думала, цены бы тебе не было. Трудно быть номером 2 в жизни женщины. Шагнув в кабинет, слуга кланяется и постно сообщает: "Ваше величество, некоторые обитатели дворца просят вашей аудиенции. Лорды ожидают вас в сиреневой гостиной и надеются, что вы почтите их своим визитом". Чего они желают? Лорды желают переговорить о безопасности своих земель в их отсутствие. Планируется отделение герцогства И вдруг лорды желают поговорить о своих землях. Это случайное совпадение или они что-то знают о бунте? Ведь некоторые проживающие у нас лорды с потенциальными тежных территорий подозрительно. Давай прогуляемся, посмотрим на них, хм? Чуть не мурлычет жаждущий. Составьте список желающих встречи и принесите мне. Приказываю я, сожалея, что для защитных чар Идентифицировать сразу всех обитателей дворца невозможно из-за слишком большого их количества и из-за вихрений, созданных пространственными карманами. Ещё раз поклонившись, слуга уходит. Какая скучная это стала. Обиженно ворочается жаждущий. Даже если они решили на меня напасть, просто так без раздумий их тобой резать нельзя. Репутацию надо ну да, наду-наду да. Между прочим, у меня была репутация кровавого тирана, и ничего, все завоёванные вели себя очень послушно. Не верю. Отзываюсь я и отворачиваюсь от окна, под которым снова пробегает Хорнерт. Подкормить зверя надо, кажется, он отощал от таких нагрузок. Список слуга доставляет лично буквально через 15 минут. 18 лордов. Не критическое число. В случае нападения справлюсь, но проверить их все равно надо. Как же сложно без Элора. С ним бы мы просто отправились навстречу, а так приходится перестраховываться, чтобы никуда не вляпаться и не выслушивать потом, что кое-кто доверился моему благоразумию, а я нашла себе приключение. Впрочем, такое осторожное поведение — это вполне по-менталистски. Раньше бы меня это не смущало. Подожди за дверью. приказываю я, разглядывая ровные строки с именами. Да, действительно, треть списка — обитателей мятежных герцогств. Едва створка закрывается, и я остаюсь одна, достаю из стола лист для маг-каллиграфической доставки с высшим уровнем защиты, берусь за перо. Баронет Самр, укажите, когда данные лорды покидали дворец и на какое время. Список имен копирую магией. Баронет Самр – глава внешнего уровня защиты дворца, медведи-оборотень, как и его прямые подчиненные. Они, пусть и вместе с другими существами, дежурят у всех входов. Неподвластные менталистам, связанные с Империей и Аранскими, они проверяют посетителей на подступе, так что в правдивости подданных ими сведений можно почти не сомневаться. Если желающие встретиться с лордом покидали дворец в последние несколько дней, они могли попасть под ментальные установки или просто участвовать в заговоре, несмотря на то, что ещё недавно казались лояльными. Всё меняется, отношение тоже. Общаться с сообщниками через письма вряд ли получится. Корреспонденция проверяется. Так что для сговора желательна личная встреча. Грр, ворчит жаждущий. Столька осторожничать вредно для репутации. Вы же дракуны прилетели, и всем конец. Считай, что мы усыпляем бдительность Илора. Предлагаю я. Он расслабится, а мы потом врага поймаем и покрушим. Ответ Самара прилетает через 10 минут. А вот и Илор отчитывается о штурме герцогских замков, что-то не спешит.